Глава 17. Герман Лежнев, вегетарианец. Наверное, они и сами смогли бы выбраться. Неизвестно, с какими потерями, неизвестно, выжили бы пленные или нет. Кустой и так пришлось здорово изворачиваться, чтобы его не достали. Когда волна истребителей от соседнего планетоида пересекла путь... А на подходе была еще одна. В целом ситуация сложилась неудобная для убегающих. Оказывается, пока они носились по тесным коридорам поврежденного планетоида, он успел углубиться внутрь области, занятой кальмарами, так что выбираться пришлось фактически из окружения. Кустобы, бы, наверное, все же ушел, но Герман здорово сомневался, что обошлось бы без потерь. Помог, как ни странно, Лорин Эрним свежеиспеченный кенарский адмирал. Потом уже выяснилось, что он отправил остальных участвовавших в налете домой, а сам остался. До последнего сидел под маскировкой фактически на самой окраине планетоидной сферы. И в момент, когда кусту начали окружать, отвлек нападающих, стремительно пробив их строй и сопровождая свое появление массивным каменным обстрелом. Последнее он очень остроумно провернул, Герману понравилось. Набрал полный трюм не слишком больших камешков, чтобы встревоженные кальмары их раньше времени не засекли. И начал ими швыряться, только когда Ликса и так уже засекли. По сравнению с гравитационной пушкой Кусто, такое швыряние выглядело как проща против автомата, но все равно помощь оказалась внушительная. Так что настоящего боя у них так и не получилось. Начали сходиться неожиданное нападение из засады, отчего противник растерялся и нарушил геометрию, а дальше Кусто просто нырнул в освободившийся проход и сбежал, прикрывая своей тушкой тихохода Лорина, когда им приходилось слишком сильно приближаться к каким-то из планетоидов, чтобы бомбы с телепортом не запустили. Кальмары, впрочем, не решались использовать это оружие. Видно, тоже догадались, что дело не в сбоях оборудования, а в цели. Ушли в гипер сразу же, как только набрали достаточную скорость. Только после этого Герман решился выйти из слияния. Тиана ненадолго задержалась. «Герман, давай запомним. Нам никогда нельзя разделяться». Как только мы разделяемся, оба попадаем в беду. Первым делом заявила девушка. Лежнев в тот момент пытался собрать себя с пола и встать, потому что после выхода из слияния ему снова резко поплохело. Самостоятельно так и не получилось. Тиана помогла. Хотя прикасаться к нему явно боялась. Кожа красная, опухшая, местами водянистые пузыри. Герман старался делать вид, что ему не больно, но получалось, наверное, не слишком убедительно. — Да я давно за это ратую! — прошептал парень. Без поддержки аптечки из скафандра даже говорить было тяжело. А скафандр надевать Лежнев не хотел, просто боялся, что не выдержит процесса. — Но кто же знал, что вот так получится? И все же, зачем ты покрасилась? Герману правда было очень любопытно. Он как-то слабо себе представлял, что Тиана нашла время, чтобы радикально изменить внешность. — Герман, не переживай, — несчастным голосом ответила Тиана. — Пойдем, сейчас ты полежишь в капсуле, и все пройдет. У тебя, видимо, галлюцинации или какие-то нарушения зрения. Я такого же цвета, как и была. Лежнев спорить не стал, только озадачился в самом деле. Чувствует он себя отвратительно, но почему такая странная избирательная галлюцинация? Тиана, но у тебя, правда, изменился цвет волос, сказал кусто. Они раньше были светлые, а сейчас черные. В общем, забавно получилось. Когда выяснилось, в чем дело, Герман не удержался и рассмеялся, от чего чуть не потерял сознание. То есть ты за обедом наблюдала за массовой оргией? А потом тебя еще обрызгали чернилами. Прекрасное развлечение, даже завидно. Лицо скафандр почистил, а волосы не трогает. Пробормотала смущенная Тиана. Ей было неловко, обвинила напарника в галлюцинациях, вместо того, чтобы разобраться. Вот и получилось так, а сама я не заметила. Герману было весело и одновременно очень-очень паршиво. Странное сочетание, возможное, только если знаешь, что сейчас доберешься до медицинской капсулы и через пару часов будешь как огурчик. У меня сейчас в кровь столько гадости заливается. Интересно, на земле я бы с такими ожогами вообще выжил бы, вяло размышлял парень. В общем, до капсулы он добрался из последних сил, а через пару часов выбрался здоровым и бодрым Даже раньше Тианы, у которой, оказывается, тоже было полно травм. «Герман, а что мы будем есть?» Тиана тоже здорово взбодрилась после лечения и, видимо, вспомнила, что не ела давным-давно. «Я, картошки жареной или суп какой-нибудь овощной, главное, без мяса!» Германа при мысли о еде, наоборот, передернула. Нет, есть хотелось до невозможности. Но после сценки, увиденной у кальмаров, мысль о мясе вызывала отвращение. Вот твари! Я из-за них вегетарианцем стал. — А я бы, наоборот, пельменей поела, — мечтательно закатив глаза, протянула Тиана. — С уксусом и кальмара фаршированного. Я столько грозилась пленным, Что теперь самой захотелось?» Германа снова передернула от ужаса. Слишком живо перед глазами вставала стена над стойкой в ресторане с головами каких-то существ и настойчивые щупальца тварей, ведущие под нож к повару. «Там ведь и для моей башки свободное место было. Они вообще с глузду съехали разумных существ жрать». Впрочем, за время, что они провели в гиперпространстве, проблема с расстройствами пищевого поведения у Германа сгладилась. И нежнолюбимое прежде мясо снова начало появляться в тарелке. Все трое, и Тиана, и Герман, и Кусто, не сговариваясь, избегали обсуждения будущего. Ясно, что этих обсуждений и так будет больше, чем захочется, когда они доберутся до Ирса. А пока троица отдыхала морально и физически, только разведчица, смущаясь и даже краснея, объяснила свое поведение перед тем, как сбежать. — Я действительно считаю, что этот гипердвигатель, который ты установил на Гаврюшу, слишком опасен, — объясняла девушка. — Но убегать не должна была. На самом деле мне стало обидно, что ты не хочешь со мной время проводить. Я понимаю, что мы и так постоянно вместе, — Но в тот момент меня это ужасно задело. «Я даже не знаю, возмущаться или радоваться», — фыркнул Герман. «С одной стороны, приятно, что я тебе не надоел, и тебе нравится со мной быть. С другой — обидно, что ты меня заподозрила в противоположном. А этот кривой гипердвигатель...» Лежнев замер на полусловии, мгновенно потеряв мысль, которую хотел донести. «Гипердвигатель», — повторил Герман, — «кривой, и пространство вокруг себя искажает». «Кусто, Тиана, как вы думаете, может такое быть, что это поле вокруг него мешает кальмарием телепортом? «Теперь задумались тихоход и разведчица». — Ну, чисто теоретически, — начала девушка. — Может, — припечатал Кусто. — И как я сам не догадался, это точно она причина. Но слава императору! Я-то уж испугался, что это я такой уникальный. — Ты, к слову, не пробовал их корабли выключать? Как тогда с линкором технофанатиков уникальный наш? — уточнил Герман. «Я пробовал воздействовать целиком на планетоид», — ответил Кусто. «А мелкие корабли нет смысла отключать, проще так сломать. А с планетоидом ничего не получилось. Такое ощущение, что мне просто времени не хватило. Если бы я мог сосредоточиться, может быть, получилось бы. Но для этого нужно, чтобы меня не атаковали электричеством». — Я все-таки предложу проконсультироваться с компетентными специалистами, — добавила Тиана. — Насчет того, что может помешать телепорту, а то вы сейчас обрадуетесь, а окажется, что дело не в этом. Герман согласился, а сам подумал, что радоваться особо нечему. Где их брать эти технофанатские гипердвигатели? У самих кинаров механизм гиперперехода немного отличается. Это парень уже успел выучить. По крайней мере, устроить такой же перегруз, как он сделал на движке технофанатика с Кинарским, точно не получится. В любом случае, эту тему отложили до окончательного выяснения всех обстоятельств. А пока решили просто побездельничать и не думать ни о чем плохом. Правда, Тиана все равно периодически начинала хмуриться, но Лежнев ее не винил. Отлично понимал, если бы Земле угрожало нашествие кальмаров-людоедов, ему бы тоже было неспокойно. Впрочем, Кинаров тоже жалко. Особой любви к ним парень не испытывал. Но помимо Тианы, среди них уже появилось несколько хороших знакомцев, которых нельзя назвать совсем чужими людьми. Да и вообще, куда это годится, если целую цивилизацию кто-то уничтожит, да еще такую огромную? Как бы ни раздражали Лежнева некоторые традиции и порядки этих снобов, смерти им он не желал. Отдых, правда, пришлось прервать ненадолго по инициативе Кусто. На следующий день после ухода в гипертихоход невинно поинтересовался, что нужно сделать с пленными. Герман выругался. Тиана удивленно распахнула глаза. — А они разве живы? Я думала, все погибли, пока мы маневрировали. Совсем забыла, нужно было их проверить. Живые, ответил Кусто, но, кажется, страдают. Те, которых ты привела, сильно, а остальные двое вроде бы здоровы, просто голодны. Выяснилось, что пленных у них не трое, а целых пятеро. Оказывается, Кусто вместе с ремонтником Прихватил еще два влипших в строительный материал истребителя Вместе с пилотами, естественно Пришлось разбираться То есть сначала их просто посадили в отдельное помещение В котором Кусто создал подходящие условия Давление, привычное людям, было для пленных слишком высоким Да и состав атмосферы немного отличался А вот человеческая еда для головоногих Оказалась вполне подходящей Что и неудивительно. Разве что овощей и круп им не нужно было. Кальмары — твари не всеядные, а хищные. Ничего, кроме мяса, есть не хотели. Только одними условиями дело не обошлось. Всего через час тихоход сообщил, что с пленными проблемы. — Дерутся, — растерянно сказал Кусто. — И обвиняют друг друга в странном. Хотите послушать? и включил трансляцию из камеры. «Куда вы так спешили, неразумные?» Возмутился кто-то явно главный. «Разве то для нас была тревога? Разве вы не слышали, что мерзкий пришелец еще не был найден? Довольны теперь?» Но приближенный это же был сигнал о нападении. Растерялся один из младших. — Мы должны были спешить, чтобы оказать помощь. — И как? — Оказали? — ядовито ответил жрец. — Это работа воинов, господних, ловить опасную дичь. А они с ней не справились. Мы должны были дождаться, когда бой закончится, а потом принести в жертву всех, кто своим неумением нанес оскорбление божеству». А вместо этого вы сами оскорбили неумением божество, и меня в это втянули. Вы все должны быть немедленно принесены в жертву, как не оправдавшие его надежд. Покоритесь воле его, и тогда ваша плоть даст мне силы, чтобы пережить эти испытания». Но младшие послушники были не согласны. Чувствуя поддержку пилотов, один из послушников начал дерзить. «Глупый старый жрец! Ты давно зажился. Это ты не угоден Богу, кальмару, потому что твоя жадность утихла. Тебе давно уже хорошо с тем, что ты уже имеешь. А вот я молод и жаден. Я желаю больше еды, больше наслаждений, больше власти. Я желаю получать больше квот на потомство, и поэтому я готов рисковать, чтобы заслужить благосклонность». Я еще отличусь перед Богом нашим, когда заставлю пищу покориться, а эти воины исправят свою ошибку и помогут мне. И тогда все увидят, что я больше достоин стать старшим жрецом, чем ты. И тогда он осенит меня своим благословением. Но ты этого уже не увидишь, потому что к тому времени воплотишься в самого жалкого однощупальцевого червя». После этого и началась драка. Кальмаров в результате рассадили по отдельным камерам. Герман подумал было, что неплохо их допросить, но отказался от этой идеи, даже не попытавшись. Лень. Гораздо приятнее было восполнить время вынужденной разлуки общением с Тианой. Правда, и с ней до разговоров толком не дошло. Разведчица только коротко рассказала, что вела себя очень тихо и незаметно, и что у кальмаров оказывается теократия. Германа это заинтересовало, но не слишком. Гораздо интереснее в данный момент ему была сама Тиана. В общем, получился такой маленький отпуск. Затишье перед бурей. Возвращение в реальность совпало с выходом из Гипера. Стоило им с Тианой выйти из слияния, как Кустот тут же сообщил, что их желает видеть Ирс срочно и обязательно. Это, в общем, ожидалось. Ясное дело, что Ирсу будет интересно узнать результаты вылазки, однако бывший десантник удивил. Оказывается, их с Тианой уже похоронили, и не только их. Адмирала Лорина Эрнима тоже объявили погибшим вместе с Ликсом. В целом, в руководстве Кинаров на момент возвращения царила тихая паника и откровенно пораженческие настроения. Вернувшиеся доложили, что воевать с этим противником решительно невозможно. «У них какое-то невероятно мощное оружие. Противопоставить им нам совершенно нечего», — рассказывал Ирс. «К тому же количество противника огромно. Я видел повреждения ликсов. Выглядит в самом деле кошмарно. И тут заявляетесь вы, да еще в компании с Лорином, про которого сказали, что он сошел с ума и в одиночку пошел в атаку после того, как все уже было кончено, отдав предварительно приказ возвращаться. Я уже не знаю, что и думать. «Сейчас прибудем и все расскажем», — ответил Герман. Парень был изрядно удивлен услышанным, не думал, что для Кинаров все выглядело так ужасно. «Ты бы собрал там все руководство, у нас новостей уйма. Еще нужно будет пленных допросить. Научников тоже позови, к ним вопросов полно. И да, это, конечно, не мое дело, но как проходит эвакуация окраинных систем?» Канамары, конечно, не непобедимы, но будем честными, пока кенары к войне не готовы. Все, кто согласился уйти, уже перевезены. Но многие заявили, что не собираются менять привычный образ жизни, и это обязанность флота и правительства сделать так, чтобы их образ жизни сохранялся неизменным. Я не знаю, что с этим делать. Вот и обсудим, буркнул Лежнев. Хотя, на его взгляд... Вот как раз эта мелочь обсуждения точно не стоила. Если останутся упрямцы после того, как они покажут записи со своих скафандров и расскажут все, что узнали, ну, тогда туда им и дорога, идиотам. Но, в общем, Герман чувствовал, разговор получится непростой. Доказывать придется даже очевидные для него вещи. И не факт, что еще удастся доказать. А ведь помимо этого, неплохо бы какой-то план предстоящей войны составить. О своем неучастии в войне Герман даже не думал. Тиану он не бросит. Да и не только в Тиане дело. Кеннары, хотя они и мирные, и травоядные, имеют огромный и мощный промышленный потенциал. Как бы там ни было, Лежнев был уверен. У них есть шанс победить этого противника, если, конечно, у кинаров немного мозги на место встанут. А вот окажись на пути кальмаров земляне, Шансов у соотечественников бы не было. Между тем, добраться до Земли из этих мест не так уж невозможно. Скорее, даже относительно просто. Кто знает, не захотят ли кальмары посетить другую галактику. Нет уж, этих головоногих лучше фигачить здесь, а то потом проблем не оберешься. Хотя воевать кинары, конечно, не умеют, и это проблема. Кусто опустился на планету, ставка была временно расположена здесь, на окраине территории, благо в этой системе тоже присутствовала база флота и все необходимое для управления. — Да давить их надо! — горячился Герман всего через несколько часов на собрании. — Неужели непонятно? Вам же все показали, все рассказали. Они не остановятся. Война неизбежна. Как вы не понимаете? Я не совсем понимаю, почему человек, даже не являющийся кинаром, демонстрирует такое волнение за наш народ. Скривил губы и варюсом. Как-то это подозрительно. Да я их всех сволочей в дребезги пополам давить тварей. Я из-за них чуть вегетарианцем не стал. Они разумных жрут, по-твоему, Иварчик, это нормально? Если понадобится, слетаю к себе на землю, наворую ядерного оружия и будем с Кусто лично в каждый планетоид подкладывать. Их надо уничтожать, чтобы больше никакого сопротивления оказать не могли, не то что нападать. Существа с такой идеологией Ну, короче, они еще хуже Кинаров. Герман. Тихонько подергала его за руку Тиана. А как же радужная пятнышка? Чего? Лижнев озадаченно моргнул. Теперь пришло его время сомневаться в адекватности подруги. Какое пятнышко? Ну, если, как ты говоришь, уничтожить все, то и радужное пятнышко погибнет и другие представители разумных, которых держат на ферме и периодически едят. Они ведь ни в чем не виноваты и сами являются пленниками. Герман все еще озадаченно моргал, а Тиана немного смутилась. Кажется, она совсем забыла сообщить нечто важное. Пришлось восполнять сейчас. И после рассказа Лежднев окончательно утвердился в мысли, что кальмаров нужно давить. Но не все были с ним согласны. «И все-таки я считаю, что нам необходимо провести переговоры». Чопорно поджал губы Ивар. «Война — это бессмысленная растрата ценного человеческого ресурса, и вы хотите сами нас в нее втравить? Это выглядит как прямое вредительство». «Я хочу втравить!» — удивился Герман. «Очнись, яйцеголовый!» У вас уже вовсю она идет, и договариваться с тобой никто не станет. С овцой не договариваются, ее едят. — Это только ваши слова. Вы и сам варвар, мало чем отличающийся от тех, кого описываете. Я уверен, если поговорить с цивилизованной верхушкой этих э -э кальмаров... «Можно будет договориться. Должен, однако, заметить, что это неправильное название. Кальмар — это подводный головоногий моллюск, а эти существа имеют столько же общего с подводными моллюсками, сколько и мы. Вы даже в название, которое им выдали, пытаетесь их оскорбить. И вообще, весь этот ваш э э рейд — сплошная ошибка». — Вы сразу противопоставили кинаров этим существам, сразу напали, даже не посоветовались с прогрессивной частью народа кеннаров. — Что там говорить? Я узнал об этом рейде уже после вашего возвращения. Немыслимо. — Решено! — вдруг хлопнул по коленям Ирс. — Я согласен с уважаемым Ивором. Переговоры действительно нужны. — Ивар Юсомме, вам будет выделен корабль, на котором вам надлежит отправиться в систему пришельцев и вступить с ними в переговоры. Наберите себе делегацию среди тех, кто является сторонником мирного решения вопроса. Не нужно, чтобы кто-то из противников переговоров имел возможность их сорвать. Корабль мы вам выделим. Ивар был обескуражен. Услышав первые слова, он горделиво подбоченился, однако продолжение его совсем не обрадовало. Ну, позвольте, это не моя работа, я ученый. Мирную миссию должны составлять представители правительства. Уважаемый Ивар Юсоме, коротко улыбнулся Ирс. — Вы давно настаивали на том, чтобы я ввел вас в состав правительства. Последние несколько дней меня осаждают ваши последователи и поклонники с таким же требованием. На мою почту приходят тысячи писем с требованием. Мне даже пришлось взять себе отдельного помощника, который будет фильтровать эти письма. И вот сегодня я счастлив сообщить вам, что ваше желание удовлетворено. Я прямо сейчас выдаю вам права и полномочия министра иностранных дел. Раньше в глубокой древности была у нас такая должность, но ее упразднили после того, как наши далекие предки объединились в одно государство. Тогда еще оно существовало лишь в одной звездной системе. Так давно это было. И вот теперь пришло время эту должность восстановить. Поздравляю вас!» Герман оглушительно захлопал, потом объяснил, что эти хлопки означают, и остальные тоже присоединились к поздравлению. Только рано радовались. Ивар от такой чести отказался. Почему-то не согласился быть министром, хотя до этого очень стремился занять место в правительстве. «Какая неожиданность!» — ядовито думал Лижнев, глядя на бледного от страха и злости ученого. «Почему некоторые, которые точно знают, как лучше, никогда не хотят это сделать сами?»